Глава девятая. Утром я проснулся первым. Солнце золотило небо из-за гор, но было еще прохладно. А меня не отпускало ощущение, что кто-то пристально смотрит на нас. Я встал и осмотрелся. Василиса еще спала, так что я завернул ее в жилетку. Верещагин тоже храпел кверху носом. Шумела река, просыпались птицы, а с другой стороны горного потока стояли люди. Я подошел ближе, чтобы они могли рассмотреть, с кем им придется иметь дело, если осмелятся пересечь реку. Хотя бурное течение надо еще суметь преодолеть. Их было около дюжины. Одеты просто, но не оборванцы. На поясе оружие. У кого мечи, у кого кинжалы. Огнестрельного я не увидел, но это не значит, что его нет. Нас разделяло метров пятьдесят. С такого расстояния попасть не так-то просто, если ты не дуэльный стрелок или ветеран. Бородатый и смуглый, в жилетке из овечьей шерсти, заговорил первым. «Вы на земле моего господина. Все, что здесь есть, принадлежит ему. И река, и лес, и кабан, которого вы съели. Кабаны твоего господина напали на нас. Значит, вы забрели на его землю. Вот хренов, Верещагин, что он тут делал? Следил за нами, затем еще и втянул в неприятности. Вот и он. Проснулся и подошел ко мне». «Кто ваш господин?» — спросил Верещагин. «Князь Михайлов». «Серьезный человек», — шепнул мне Верещагин и крикнул пришельцам. «Я младший сын барона Верещагина и приношу свои извинения». «Нам не нужны извинения», — отвечал главарь, вытаскивая широкий загнутый меч. «Обычный, кстати, но из хорошей стали». «Нам нужна плата за кабана и нарушение границы. Мы возьмем ее». Прихвостень князя Михайлова ткнул мечом нам за спины. Там спиной к нам сидела и вовсю плетала шашлык «Княжна Онежская». Жилетка сползла с ней и оголила узкие плечи и идеально ровную спину замечательной талии. Она не слышала разговора и, пожалуй, даже не подозревала, что тут гости. А я начал злиться. Сильно злиться. Вошел в воду по колени и встал. Бушующая вода толкала меня, но не могла уронить. «Тогда подойди и возьми», — крикнул я. «Пусть только попробует сунуться на нашу сторону». Если сможет преодолеть пороги, я ему ноги вырву». Главарь криво ухмыльнулся и покачал головой. «Как тебя зовут, смельчак?» «Я не видел смысла прятаться. Пусть знают, от кого получат на орехи, если захотят. Дубов Николай». «Хорошо, Дубов Николай. Ты думаешь, что река и твоя сила спасут тебя, но это не так. Мы еще увидимся. И обязательно заберем то, что нам причитается». После этих слов главарь развернулся и пошел к лесу. За ним последовала его банда, и они исчезли среди деревьев. Да, начало утра такое себе. Я умылся в реке. Вода была холодной и освежающей. Вернулся к костру, Василиса уже оделась. Она выглядела посвежевшей, отдохнувшей и, как обычно, время от времени чихала. На гальку возле нее опустился иней. «Надо уходить», — сказал я. Эти люди знают, где брод и могут в любой момент напасть. Согласен, кивнул Верещагин. В целом, если он не ведет себя как полный придурок, то с ним даже можно иметь дело. Вот как сейчас, когда сын барона или молчит, или совсем соглашается. А? — оторвалась от мяса Василиса. В ее пальцах мясо сразу замерзало, так что она грела его прямо над огнем. Куда? Зачем? Я еще не поела. Ладно, ешь, но быстро, — махнул я рукой. Заляпанная жером, княжна угукнула и смачно вгрызлась в новый кусок. Вкуснятина. Знаю, сам вчера пробовал. Пока Василиса завтракала, я оделся. Надоело ходить в одних трусах. Неизвестно, кто смущался моего вида больше, Верещагин или княжна. Хотя вторая, скорее, пыталась просто не спалиться. Зато ее палающие щеки выдавали Онежскую с головой, как будто совместной ночевки ей было мало. Хотя она могла не помнить, что мы спали вместе, так что, пожалуй, пусть так и думает. Когда остатки кабана были съедены, я затушил костер, и мы пошли в лес, держать просики протоптанные кабанами. Не совсем просики, но я много времени провел в лесах на землях отца, так что умел читать следы. Сейчас видел сломанные сучья, сорванные копытами лишайника и покалеченные деревья. — Что вчера случилось? — спросила княжна, идя позади меня. — Ты упала в реку. Я тебя спас. Надо же, я этого не помню. Все, проспала. Зато мне снилось большое теплое облако, которое обнимало меня всю ночь. Я думала, это ты. Нет, соврал я. Если ее нянька об этом узнает, мне конец. Я укрыл тебя жилеткой. Значит, ничего не было, грустно сказала она. А потом ткнула кулачком в спину. В следующий раз ляг со мной, чтобы согреть. Обязательно, княжна. Пообещай. Вот ведь сумасшедшая. «Хорошо, я обязательно лягу с тобой, если ты замерзнешь». «Все, ты пообещал». Я обернулся и увидел, как довольно улыбается эта проказница. «Кажется, я попал. Но вообще есть один вопрос, который я хотел решить, пока мы не вернулись». «Эй», — я толкнул Верещагина. «Легонько, чтобы обратить на себя внимание, но тот чуть не упал». «Как зовут?» «Алексей», — буркнул тот. «Зачем следил за нами Алексей?» и не рассказывай сказки, что случайно забрел на земли Михайлова. Я? Ладно, да, я следил. Но не за вами, а за тобой. Но когда начался буран, я убежал и заблудился. А там и напоролся на кабанов. Дальше вы знаете. На вопрос-то так и не ответил. Ты оскорбил меня и бросил в озеро. Я искал способ восстановить справедливость. Кабаны занесли нас довольно далеко от тропы. Земля то поднималась, то шла под уклон, а дороги все не было видно. «Восстановил?» Спросил я, положив Верещагину руку на плечо. «Так, для наглядности». «Можно сказать», — он сглотнул. «Но не так, как я рассчитывал. Вы спасли меня, так что мы квиты». «Нет, не квиты. Одно дело в озере искупаться, а другое — быть сожранным костяными бородавочниками. Они, знаешь ли, любят жертву на клыки насаживать и носиться с ней, пока ты орет». Так что не квиты и не мечтай. Ты мне должен, Верещагин, помни об этом». Юноша застыл, как вкопанный, а я вышел вперед. Он и так опять блуждать начал. «Если в этот раз заблудится, то уже пусть сам выбирается». Мы с княжной немного оторвались от него, но потом я услышал треск ломаемых сучьев. Все-таки Алексей решил не отставать, но шел чуть поодаль, потому что от Василиса тянуло холодом с прежней силой. «Коль!» Княжна дернула меня за жилетку сзади. «Что?» — оглянулся я через плечо. Она ехидно улыбалась. «Я замерзла. Возьми меня на ручки». «Тут идти осталось-то». «Я замерзла и устала. Дальше не пойду». Онежская топнула ногой, села на упавшее дерево и задрала кверху красный нос. Дерево сразу покрылось корочкой льда. «Вот ведь заноза». «Ладно». Я взял княжну на руки и та сразу уткнулась мне в шею. Теплый, пробормотала она и засопела. Ну да, в тепле-то спать хочется. Вскоре мы все же вышли на тропу, где встретились с кабанами, и увидели там целую кучу людей. Несколько полицейских в форме с собаками, которые метались туда-сюда и не хотели никуда идти. А при виде меня и вовсе поджали хвосты, спрятавшие за хозяевами. Еще заметил Сергей Михайловича, который стоял с озабоченным видом. Но самое главное, среди людей на вытоптанной полянке орудовала Тамара Петровна. Я бы даже уточнил, скандалила. Потому как она собачилась с каким-то тощим и высокомерным человеком с бородкой, клинышком и пижонским пенсне. Пижонским, потому что зачем в лесу пинсне? А я уверен, садил и что они двигались вниз по склону. Видите эти следы? Совершенно ясно, что студент Дубов гнался за студенткой Онежской, догнал ее, но споткнулся. Дальше у них произошло неконтролируемое падение, в результате которого они, скорее всего, погибли. «Да тут слепому ежу, ясно!» — кричала нянька княжны, что толпа кабанов кубарем скатилась вниз, а двое побежали в лес. «Смею напомнить, я, главный следопыт его сиятельства, герцога Пятигорского, и я...» «Полный идиот!» — перебила Тамара Петровна. «Я с ней был полностью согласен». Внес свой аргумент я и поставил княжну на землю. Она сонно потянулась и помахала Тамаре Петровне. Нянька, кстати, была без привычных шуб. Она оказалась ростом чуть выше княжны, весьма кренастой и вполне себе мускулистой. И с мощной грудью. А еще не такой уж и старый, как я думал. Лет 35-40, и вполне даже симпатичный. Кровь с молоком, как говорится. Если ты, Ирод, проклятый, начала наступать на меня, подбирая сумку, но ее опередил Сергей Михайлович. Что случилось, Дубов? Вчера с директором мы решили, что вы уже вернулись в академию. Но вас до отбоя так никто и не увидел. «Кабаны напали», — сказал я. Один потащил княжну Онежскую в лес, и я бросился следом. Догнал у реки, но уже наступила ночь, а потом на нас этот набрел. Я кивнул на Верещагина. Про слежку Алексея за нами, людей князя Михайлова, я решил не говорить. С этими я сам разберусь, а в Академии так могут начаться проблемы из-за светлейшего князя Якутии, если он узнает, что его дочь пропала на целый день. Вернее, ночь, да еще и с двумя парнями. Нас отвели обратно в академию. День еще не закончился, так что я привел себя в порядок и отправился на те уроки, которые успевал посетить. Скукота, разве что занятие по оружейному мастерству оказалось интересным. Учитель Вадим Матвеевич, мощный дядька с рыжей швелюрой и пышными усами, мне понравился. Его голос гремел над аудиторией, и было видно, как ему самому нравится предмет. Первый урок он посвятил огнестрельному оружию — пистолетам, автоматам и винтовкам. В целом, принцип предельно простой. Никакой магии или алхимии, чистая физика. Ну ладно, еще немного химии. Все-таки реакция горения оружейного пороха — процесс химический, хотя начинается он после физического воздействия. А в остальном все как последние 700 лет. Гильзы, пули, порох да капсюли. Разве что размеры орудий значительно выросли. Обычная свинцовая пуля легко пробивала панцирь рядовой саранче. А вот монстрам с металлическим панцирем они были уже нипочем. И тут либо калибр побольше, либо бронебойные пули. Это была идея гномов. То же, что обычные. Но внутри свинцовой оболочки и сердечник из металла, из которого состоят панцири саранчи. И только в гномих кузницах могли плавить этот металл. Хотя, как я понял, металлическими могли быть не только панцири. Надеюсь, на одном из следующих уроков узнаю побольше об этих тварях. Вечером полистал учебник и понял, что с огнестрельным у меня будут проблемы. Судя по стандартным размерам, мой палец в спусковую скобут не пролезет. А ведь еще на крючок спусковой нажимать надо. Посмотрим, может, во время службы в дружине на западной границе какую-то артиллерию под меня приспособят. Но до этого бы с инсектом разобраться. Перед сном заглянул к Онежской, Убедился, что все топители в ее комнате исправны, чем немало ее расстроил. А нечего спать в моей постели мне не нравится когда меня будет сумкой с ядрами вернулся к себе и занялся письмами как и хотел одно алисе другое князю мечникову с благодарностями почерк у меня был крупный и некрасивый поэтому чтобы сэкономить бумагу писал скупо и лаконично до этого момента я как то не осознавал что приятно когда есть куда отправлять письма может потом даже попробую позвонить если узнаю номера телефонов алисы до князя адресат я выучил на зубок Как не запомнить, когда тебя то туда таскают, то сюда, а полицейский участок так вообще второй дом. Решил отнести письма в почтовое отделение, которое находилось на первом этаже главного здания Академии, но едва вышел из комнаты, как столкнулся с Верещагиным. Алексей топтался у меня на пороге. Тебе чего? Отрок аристократии сперва замялся, а затем чуть не топнул ногой, решившись на что-то. Спустя секунду я понял, что на какую-то тупость. «Николай Дубов, я присягаю тебе на верность». «А? Нафига?» «Этого требует моя честь. Я обдумал твои слова и понял, ты прав. Ты спас мне жизнь, дал приют и пищу у костра, показав себя радушным хозяином и человеком чести. Поэтому прими мою присягу. Я буду твоим верным союзником и соратником, пока не искуплю долг. В противном случае не вынесу позора и застрелюсь». У этих дворян семь пятниц на неделе. То он тебя оскорбляет последними словами, то присягает на верность. Надеюсь, Верещагин действительно беспокоится о своей чести. А то в последнее время многие дворяне имеют привычку забывать свои слова. За такими хоть записывай. Только дуэли и спасают положение. Без них лжи было бы намного больше. Ладно уж, черт с тобой, я принимаю твою присягу. Сказал я, помогая подняться Алексею. А то он аж на колено упал. «Вообще, я хотел тебя попросить потом, когда соберусь на рыбалку червей накопать, и мы были бы квиты, но если все так запущено...» «Чего?» немевшего и побледневшего Верещагина я оставил наедине с собой. Пусть сам там разбирается. Ушел искать почту. Отделение работало до восьми вечера, но без пятнадцати было уже закрыто. И на что я надеялся? Хорошо хоть догадались ящик почтовый на стене поставить. Туда я письма и кинул. Хорошо, что пара марок у меня затесалась. Но надо будет пополнить запасы, если собираюсь писать и дальше. А значит, придется отстоять на почте очередь другую. И где-то заработать денег. Надо будет поразмыслить на досуге над этим. Свечерело, и на небе зажглись звезды. На обратном пути я забрел в парк академии и нашел искусственный пруд. В нем даже водилась разноцветная рыба. Некоторые студентки совали в воду ноги, чтобы рыба обкусывала их, И взвизгивали от щекотки. Я слышал о подобном способе каких-то омолаживающих процедур. Мол, рыбы мертвую кожу съедают. Не знаю. Такую рыбу я бы есть не стал. Больно надо. Еще найду в потрохах чьи-нибудь ногти. Фу. Но порыбачить бы хотел. Только не здесь. А на том озере, где вчера были с директором. Но когда я еще туда попаду? Так что я просто сел на лавочку неподалеку и смотрел на воду. Вокруг остальные скамейки заняли или парочки, или озабоченные студенты, которые делали вид, что не смотрят на бегунью Оркессу, которая методично нарезала круги по парку. А посмотреть, надо признать, был на что. Бронзовая кожа в свете фонари лоснилась от пота, крепкую грудь облегал топ настолько тонкий, что были видны торчащие соски, а просторные штаны не могли скрыть подкачанную задницу девушки. Черный, будто с проседью волосы она собрала в конский хвост, из-под пухлой нижней губы торчали два маленьких клыка. На ее красивом лице это выглядело сексуально. Но мне было не до этого. Я смотрел на воду, рыбок, и думал, где раздобыть денег. Рано или поздно они мне понадобятся. Возможно, у отца были какие-то накопления, но пока я не вступил в наследство, мне их не видать. Просить у князя Мечникова я считал ниже своего достоинства. Он и так сильно помог. Какой же из меня барон, если не могу сам себя обеспечить? Аркеса пробежала мимо меня и обдала мускусным запахом пота. Он был довольно сложным. Немного древесный, с ароматом горного воздуха и примесью чего-то похожего на шоколад. Приятный запах. Еще я мог устроиться на постоянную подработку. Ну, как мог? Постоянную подработку есть шанс найти в самом Пятигорске. Это достаточно большой город и крупный торговый узел. Через него ходит много караванов в Османскую империю и обратно. Наверное, больше сотни развлекательных заведений, которые работают круглые сутки. Куча строек. В общем, для такого, как я, работенка найдется. Вот только одна проблема. До Пятигорска час ходьбы. Час туда, час обратно. От Академии утром и вечером ходит поезд. Вот только ходит он исключительно по выходным. Так что пока этот вариант отпадает. Аркеса снова пробежала мимо меня. На этот раз медленнее. Движения ее были плавные и изящные. Устала, что ли? Есть другой вариант — разовые подработки. В каждом городе есть бюро заказов. Там размещают объявления на разовые работы. Выкопать бассейн, отработать ночь в клубе вышибалой, убить бандита или монстра. Наверное, это самый хороший вариант — подзаработать. В ближайшие выходные попробую смотаться и в Пятигорск и подыскать работенку. Решено. Я откинулся назад на скамейке и прикрыл глаза. Вдыхал прохладный ночной воздух. Он пах снегом и свежестью. Услышал журок щебенки по чьей-то торопливой поступью. Ко мне кто-то подошел. Я снова почуял приятный мускусный аромат. Женский недовольный голос произнес. «Ты меня специально не замечаешь?»